На второй месяц работы в Спаркс сверхурочных заданий стало больше. Редко, когда на них оставался кто-то другой из состава отдела, в основном Джон и, как поддержка, Амалия Минцер. И снова много кофе, работа, работа, работа. И иногда после такого марафона Джон приходил в себя лишь в такси, подъезжая к дому. Поднимался к себе на этаж и валился без сил, отказываясь от ужина. а на другой день в офисе чувствовал себя не очень хорошо и лишь после обеда обретал какую-то форму. Но через пару дней снова набиралась сверхурочная работа и все повторялось. Кто-то другой, возможно, начал бы жаловаться, но только не Джон, который был закален в компании Торнтона. Там переработки считались почти что нормой, и те, кто хотя бы морщился, получая сверхурочные задания, считались неблагонадежными. Джон таким не считался, он был полностью надежен, поэтому и здесь ни от чего не отказывался. Но сверхурочных начинало становиться все больше. Иногда из-за этого Джон выключался на пару суток, потом с трудом приходил в себя до конца недели и снова заход на сверхурочные. Деньги за переработку без задержек падали на его счет. Однако со временем сообщения о банковских переводах перестали его радовать. Ну, деньги и деньги. — Старик, ты последнее время стал бледный какой-то, — замечал ему Филипп. — Пустяки, отосплюсь в выходные, и будет порядок, — отмахивался Джон. Однако иногда усталости накапливалась столько, что и выходные дни не могли привести его в норму. На очередном свидании с Мелани у него произошел досадный сбой. Он, что называется, не смог. Она, конечно, поспешила его успокоить, заметив, что такое с каждым может случиться, но потом заторопилась домой, сказав, что у нее еще дела, и ушла. Джон рассказал о случившемся Герману, но тот его успокоил. «У меня таких проколов было много, так что даже не парься, в следующий раз наверстаешь». «Слушай, а я действительно стал бледным?» Герман внимательно присмотрелся и даже включил на кухне дополнительное освещение, но потом пожал плечами и сказал, «Может, и стал. Ты же много работаешь, бабло заколачиваешь. Но если будут серьезные поводы для беспокойства, я дам тебе координаты хорошего врача из крутой клиники». «А как она называется?» «Никак не называется». «У них очень узкий круг пациентов, но теперь и ты со своими доходами можешь позволить себе к ним обратиться. Так что не горюй. В любой момент можно будет опереться на профессионалов». «Откуда у тебя такие знакомства?» «Через жен, подруг и любовниц. Они ходят в наш центр красоты, а я там вроде внештатного психолога и бухаря-собеседника. Правда, без бухла, но смысл тот же». Женщины перед процедурами иногда волнуются, им нужно с кем-то поговорить, а тут я прохаживаюсь. Ну и слово за слово, и вот уже мне изливают сначала свои беспокойства, а потом и личные тайны. Так я становлюсь посвященным другом. А поскольку человек я не их круга, они не боятся, что эти тайны им навредят. тот ты прав, с тобой всегда хочется пооткровенничать. Вот видишь, развел руками Герман. — И они засмеялись.